Спускаться в зал особого желания у меня не было, и поэтому я решил, коль с модернизацией корабля уже разобрался, то можно немного отдохнуть, а потом подумать над тем, как наиболее продуктивно и эффективно распланировать график работы. Дав себе команду проснуться, через шесть часов я отключился». Я четко ощущал, что сплю. Понимал, что это не может быть реальностью, а лишь плодом моего воображения. Я знал, что это лишь сновидение. Я четливо почувствовал чужое присутствие, транссчет. Я понимал, что глупо вгонять себя в транс, находясь во сне, На ощущения были настолько реальными, что я уже не отличал сна от действительности. И, как это ни странно, я перешел в привычное состояние транса. Но, опять же, по ощущениям, оно значительно отличалось от того, что происходило со мной в действительности, когда я не спал. Чувство было таким, будто мое сознание выкинуло из тела. И оно со стороны наблюдает за происходящим. Находясь в этом непривычном состоянии транса, вызванного из сна, я осмотрелся. Комната. Та же, уже виденная мною. Кровать. Но в кресле у окна сидит кто-то, совершенно незнакомый, и смотрит на мое спящее тело. «Видишь?» — вдруг раздается чей-то голос в моей голове и взгляд сидящего в кресле, невидящий, обшаривает комнату, переходя с моего тела на кровати на меня, парящего где-то под потолком комнаты. Но не останавливаясь, он возвращается обратно. Неизвестный не заметил меня. Он не понял, что смотреть нужно в другую сторону. «Ты меня видишь?» — еще раз спрашивают меня. «Или слышишь?» Уже гораздо тише и, потеряв надежду, произносит незнакомец. Я ощущаю сидящего, понимаю, что он находится передо мной, но никак не могу ответить ему. Что-то сдерживает, сковывает меня, и еще я не могу его рассмотреть. Я вижу лишь силуэт, но не могу разобрать деталей. Над знакомца веет печалью и какой-то безжизненной тоской. И ты не сможешь мне помочь. Он просто разговаривает сам с собой, даже не надеясь на ответ. Даже брат не чувствует меня. С грустью посмотрев в мою сторону, незнакомец поднимается направляться к двери. Даже ему не хватает сил пробить этот барьер. Тот змеялицый, что попал к нам в плен, оказался прав. Их технологии погубят не только нас, но и этих глупых детей, что именуют себя венцом творения. Слишком они необычны и непривычны для этого мира. Они чужие. Рассуждая, незнакомец оказывается как раз подо мной. Я смотрю на него сверху вниз, неожиданно, из чистого интереса протягивая руку, желая коснуться его «Понять, а что же это такое? Хоть говорить я не могу, но я ощущаю ее осязаю». И когда моя рука соприкасается с ним, гость неожиданно останавливается и резко отскакивает назад. «Кто здесь?» — кричит он и оглядывается кругом. Но он никого не видит. «Он не видит меня. Странно, я прекрасно слышу и, как оказалось, осязаю его». Ты также заключен в этом пространстве вне времени, как и я, спрашивает он, смотря куда-то перед собой. Но я не могу ему ответить, и приблизиться у меня не получается, могу лишь слегка шевелиться, находясь в этом странном подвешенном состоянии. Почудилась, с грустью понурив голову, произносит незнакомец: Опять почудилось, и он вновь направляется к двери. Но когда он проходит мимо меня, я опять касаюсь его плеча, уже специально. — Ты здесь? — сразу догадался он, остановившись в нужном месте. Оглядывается, но никого не видит. — Ты меня слышишь? — спрашивает он. — Прикосновение. Значит, да, киват незнакомец. «Ты меня видишь?» На всякий случай уточняет он, хотя это и так понятно. Иначе как бы я его касался в нужный момент, если бы не видел? Еще одно прикосновение. «Но ты не можешь со мной говорить», — понимает он, «кроме как таким способом. Как же приятно знать и понимать, что я не один тут, что у меня появилась надежда» незнакомец разворачивается в мою сторону. Я с удивлением смотрю на человека, как две капли воды, похожего на моего отца. Или на меня. Как такое может быть? Я не понимаю этого. Между тем незнакомец торопливо начинает говорить, боясь упустить хоть что-то. У меня уже не хватает сил удерживать свое сознание в этом безвременье. — быстро произносит он, — и поэтому, кто бы ты ни был, слушай меня внимательно. Эти сведения представляют особую важность как для моей расы, так и для расы потомков древних. Скоро будет война с архами, но не они являются ее зачинщиками и инициаторами, они лишь инструмент. Истинные кукловоды — это раса змеолицих, которая именует себя Ракшас. С ними нельзя заключать мир. Они не должны попасть на территорию Содружества. Они разыскивают некий артефакт, который находится где-то между Империей, Аграф и Королевством Минматар. Я так и не смог выяснить, что точно им нужно, но это не должно попасть к ним в руки. Незнакомец на несколько мгновений замолчал и потом, будто собравшись с силами, продолжил. Мое имя — Караам Резаст ир -Паас. На этой планете мы оказались с моим братом Растером Резаст ир выслеживая одного из агентов Рахшастцев. Какой облик он принял сейчас, я не знаю, но когда я вышел на его след, это был худой, суетливый холорианец с бегающими глазами и темными волосами. В колонии было... Всего два ларианца. Один бармен в баре «Усталый шахтер», и второго я несколько раз видел в баре «Гремлин». Кто-то из них и есть тот самый агент. Но если ты слушаешь меня, значит, он добрался до меня быстрее, чем я до него. Он очень умен и искусен. У этого агента есть только один порог. Он неравнодушен к редкому коллекционному оружию. Не знаю, окажется тебе это полезным. Я уже давно догадался, что это тот самый Аллорианец из бара. Опасайся его. Это существо уже уничтожило больше десяти подготовленных агентов. Если ты говоришь со мной, то нас уже как минимум одиннадцать. Еще немного тишины. Теперь я ясно видел, что незнакомец говорит из последних сил. «Обратись к моему брату, он устроился поваром в этот бар, чтобы быть ближе к одному из подозреваемых. Один он с агентом не справится, брат слишком молод и импульсивен. Ему нужна помощь. Агента нужно остановить. У него есть информация о точном местонахождении того артефакта, что разыскивают ракшасцы». Тень незнакомца стала практически полупрозрачной. И последнее. Я спрятал в этой комнате инфокристалл, куда поместил копию своей информационно-ментальной матрицы. Это все мои знания и мой жизненный опыт. Я хотел передать этот кристалл своему брату, но теперь понимаю, что одному ему не справиться даже в этом случае. А вместе у вас будет шанс. Потому прошу, воспользуйся моей матрицей и помоги ему. Тайник находится... И тень подошла к стоящему креслу, обошла его и присела на корточки. «Тут», — показал брат Растера на принтус, — «помни, ты сможешь усвоить не все мои знания и умения, но базовые инстинкты и возможности тебе передадутся полностью. Таких, как я, в Содружестве называют ментооператорами или магами. Поэтому и ты станешь магом. Пользуйся этим». «И удачи вам! Она вам понадобится!» После этого Краам сел в кресло у окна, откинулся на его спинку и стал постепенно истаивать. Уже практически исчезнув, он неожиданно произнес, «Я надеюсь, ты меня слышал и понял, насколько важна может оказаться твоя миссия!» И он исчез, оставив после себя ощущение тишины, покоя и некоторой печали. Он боролся до последнего, и даже из-за грани, которая отделяет жизнь от смерти, сумел передать столь важное для него послание и найти себе преемника, а никем иным для него я теперь не мог быть. Транс-выход». Я сел на кровать и посмотрел на пустующее кресло. «Я тебя слышал!»